Глава 15 Мама стоит перед ней, но как будто не замечает ее. Как будто речь идет не о двух днях, а о целой вечности. В Бьерке серое небо. Мама несет сумку с простынями, а Стефи, самое ценное, гитару в чехле. Они едут в пригородном поезде, проезжают станции, названия которых мелькают на деревянных лакированных табличках. Когда поезд делает остановки, в вагон заходят люди. А иногда поезд проносится мимо, и в окно видна серая лента перронов. Мама говорит, что счастлива, поскольку смогла взять отгул и поехать со Стефи. Как жаль, что у нее нет возможности проводить дома так же много времени, как папа. Она и не заметила, как Стефи и Джулия выросли. «Скоро вы станете совсем взрослыми». Говорит мама, «Время так быстро летит!» стейфи слушает в пол уха но она не согласна с тем, что время летит незаметно. «Это тебе так кажется!» Говорит она, когда мама замолкает. «Потому что тебе сорок шесть. Год для меня — это как три твоих. Можешь представить?» Мама смотрит на нее с улыбкой. «Если решишь забросить музыку, можешь остановить выбор на математике», — говорит она. Ответ приходит мгновенно. «Я не собираюсь завязывать с музыкой». «Нет-нет, я имела в виду другое». «Ты этого хочешь? Просто потому что я не такая, как Джулия?» Слова вырываются непроизвольно. «Она не хотела быть грубой. Она и не сердится вовсе». Мама хмурится. Джулия, твоя сестра никогда бы не стала заниматься математикой. Сама знаешь. Стефи смеется. Верно, из Джулии не выйдет математик. Мама тоже смеется с облегчением. Ну, она могла бы... Говорит мама через несколько секунд. Я не имею в виду, что она... Просто у нее другие интересы. Вот что я имею в виду. «Парни и косметика». Мама благосклонно улыбается. А может, и не совсем улыбается, просто задумалась. «А у тебя?» «Что у меня?» «Как у тебя на личном фронте?» Стефи не понимает вопроса. «Что?» Мама краснеет. «Ты...» «Ты ведь знаешь, что можешь поговорить со мной и папой?» О чем угодно. Стефи кивает и смотрит в окно. Станция в Киле. Колосс из красного кирпича. Осталась еще одна остановка и Карлстад. У них места 18 и 22, друг напротив друга. Под ними вибрируют рельсы. Мама спрашивает, не сыграть ли им в карты. Но Стефи достает свой плеер, и тогда мама берет книгу. Но прежде чем читать, она приподнимает один из наушников Стеффи. «Просто дай мне знать, если захочешь заняться чем-нибудь другим». Стеффи кивает. Играет Арне Дамнерус. Как раз вчера она подумала, что его саксофон отлично подойдет для поездки в Стокгольм. Красные и коричневые дома, поля и деревья, ветхие сараи, потом лес — Стефи видит отражение своего лица в окне поезда, когда они проезжают через лес и становится темно. Отражение исчезает, когда деревья расступаются. Через некоторое время она наклоняется и достает из полиэтиленового пакета шляпу. Мама читает книгу в коричнево-черной обложке с кроваво-красным названием. Вряд ли она замечает, как Стефи надевает шляпу, и снова ловит свое отражение на фоне хвойного леса. Ее отражение — музыкант-виртуоз, настоящая джаз-гелл. Не подумайте, чего другого. Она дышит на стекло и выводит букву «С», букву, с которой начинается ее имя. Стефи. И ее второе имя — стиляга. В Стокгольме они останавливаются у друга маминого дедушки. Семидесятилетний мужчина, у которого есть пятидесятилетняя жена и собака. Они обе светлые и пушистые, а сам он лысый и зовут его Йоран. Стефи встречалась с ним однажды, когда была еще маленькой. Они приезжали на мамин юбилей. Она знает, что они скажут «Как ты выросла!» «А, Стефани, как ты повзрослела!» — говорит его жена. Стеффи говорит «Здрасте» и коротко отвечает на вопрос Йоррона о своих чувствах по поводу учебы в гимназии. «Все в порядке». После чаепития она спрашивает, можно ли ей отлучиться, чтобы позвонить. Альвар отвечает через гудок. «Конечно, она еще не успела съездить на Осугатон-140». Ничего страшного, говорит Альвар и смеется. Это лишь адрес. Заглянешь туда, когда получится. Я схожу, если успею, и сделаю фотки, как обещала. Более важно, говорит Альвар, чтобы твое прослушивание прошло успешно. Готовишься? Играю постоянно. Думаю о чувствах, как ты учил. И... И о других вещах. Это не просто, но нужно стараться. Я рассказывал о том, как Тор Эрлинг, шведский трубач-композитор и руководитель джаз-оркестра, который создал сам, приходил послушать оркестр. Немного. Это было в 43, и я играл сутки напролёт. Шел 1943 год, и Альвар готовился несколько дней подряд. Тете Хильдион сказал, что ему нужно забрать кофе из Америки для Окиссона. Иногда ему становилось интересно, думала ли она когда-нибудь о том, что работа на Окиссона — не единственное его занятие. Но он щедро платил за аренду, и тетушка ничего не говорила. И кажется, даже не подозревала, что бурная деятельность Альвара за пределами района Васастан может быть связана с джазом. Иначе она, вероятно, не на шутку разволновалась бы. Подожди. Ты не расскажешь мне про Ниту? Что ты имеешь в виду? Что произошло после вашей встречи, когда она смеялась и садилось солнце? А Нита Часть всего того, что произошло в сорок третьем. Солнце село, наступил новый день, и все было как обычно. Кстати, Эрлинг сказал потом, что научил меня всем этим штучкам с гелем для волос и прочим для знакомства. С обычными девушками. С ними это было бы стопроцентное оружие. А такая девушка, как Анита... Никогда бы не купилась на это. Не стоило даже и пытаться. Вот что я имела в виду. Вот она, система, вставила Стефи. Я решил залезать раны и стать профи на басу. И вот мы подходим ко дню, когда оркестр Эрлинга должен был играть в Авалоне. 43 год, и ты репетировал сутки напролет. Именно так. Шел 1943 год, и даже несмотря на то, что альвар свенсон репетировал несколько дней подряд, что-то было не так. Оркестр Эрлинга должен был играть в Авалоне. Тор Эрлинг в то время выискивал новые таланты, и это был их шанс. Альвар твердил это себе раз за разом, пока их очередь подходила все ближе и ближе. Эрлинг и Ингмор поверхностно обсуждали тему, которая стала важной для всех весной — уход за обувью. Эрлинг говорил, что лучше всего смешивать в равных частях крем для обуви и гель для волос и смазывать ботинки, включая подошву. Ингмар рассказывал о новых галошах, Более тонких и гибких, а значит, вполне подходящих для выходов в свет. Тема беседы — обувь и дурацкие подошвы из дерева — по мнению Альвара указывала на то, что все должно пройти как по маслу. Сам он снова и снова перебирал басовые отрывки, пытаясь найти нужные оттенки. Ему казалось, что бас захватил его целиком, вальсировал в ногах, крутился в голове и превращался в какую-то путаницу ритмов без смысла. А потом появился Тор Эрлинг. Среди почётных гостей был, конечно, не только он. Был Топси Линдблом, владелец налина. Был трубач Лули Эльбой, чей оркестр гремел. Был саксофонист Сеймур Эстервол. Были другие выдающиеся музыканты, выступавшие на лучших площадках, но Тор Эрлинг Он слыл почти что богом. У себя в подвале они в шутку сравнивали его с Эрлингом, но Эрлингу Карлсону, конечно, было до Тора Эрлинга, как до луны. Тор Эрлинг был моложе, чем Альвар его представлял, но он имел большой опыт и несомненный талант. Альвар Не мог хоть убей вспомнить, как начиналась «Индиана». Но все разрешилось с первым аккордом пианиста. «Сконцентрируйся, Альвар! Ты репетировал всю ночь! Просто настройся на нужный лад! Возьми «Ф»!» Тор Эрлинг сидел в дальнем конце зала, и Альвар чувствовал, что он смотрит только на него, а не на Эрлинга Карлсона и Ингмора. Именно поэтому он должен справиться. Должен. Альвар перешел на «Джи», хотя он знал, что это «Ф». Потом все совсем перемешалось. Иногда ему удавалось взять тон, и он, радуясь этому, пытался прочувствовать музыку, но снова сбивался. Он еще никогда не играл так плохо. Тор Эрлинг остановил его в дверях. Добрый, но справедливый, как и положено Богу. Щеки Альвара вспыхнули. «Наверное, ты можешь играть намного лучше». Альвар кивнул в расстроенных чувствах. «Да, я напортачил, знаю». «Ты учился? Изучал гармонию?» «Нет, я самоучка». «Это было неплохо, парень. Ты молод и талантлив, так что не принимай свой промах близко к сердцу». Альвар знал, что момент уже никогда не повторится. Он был хорош, так сказал Тор Эрлинг. Но чтобы играть в большом оркестре, нужно всегда играть хорошо. Было, конечно, здорово получить совет от такого опытного человека. Но ободряющие слова проплыли мимо Альвара и канули в лету, как и его шанс. «Может, стоит перестать мечтать?» — сказал он о ните несколькими часами позже, поколесив на велосипеде по городу. Проехал до Юргордена, отвез письмо, в котором заверял владельца контрабаса, что выплатит всю сумму за инструмент в рассрочку. Он также обменял купоны на сироп у поставщика Окисона с Нормальма. Над его вермландским акцентом еще можно было посмеяться — на улице стокгольма он теперь знал как свои пять пальцев ты говоришь глупости вздохнула анита нет точно он сказал без шансов тор действительно так сказал она имела обыкновение поднимать голову заглядывать ему в глаза и улыбаться и от этого на душе становилось легче нет он сказал что я должен играть «Хорошо всегда, если хочу играть в большом оркестре». «И?» «И что у меня есть талант». Последнее, он сказал, намеренно хмуро, чтобы увидеть ее улыбку. Анита засмеялась. «Не вешай нос! Что я могу сделать, чтобы подбодрить тебя?» В ее глазах полыхал огонь, который влюбленные девушки дарят парням. «Наверное, так и было» а ему было все еще восемнадцать. «Хочешь сделать что-нибудь, чего никогда не делал прежде?» — спросила она. «Например?» «Хочешь зайти ко мне?» Анита жила в Эстермальме. Это все, что он знал. Эстермальм состоял из парадных построек с великолепными колоннами — Там ходили дамы в мехах и ездили блестящие автомобили. Какое ко всему этому имело отношение Анита, Альвар понятия не имел. Она провела его по каменной лестнице к огромным воротам с золотой табличкой, любезно поприветствовала портье в униформе, а затем отодвинула решетку маленького лифта. Альвар замер. И так... Они доехали до пятого этажа. «Матес ничего не скажет», — заверила Анита. Ростом она была до его плеч. «Он всегда так любезен со мной». «Ничего не скажет о чем?» «О тебе, что я привела домой парня на побегушках». «Но твои родители дома?» Анита покачала головой, достала ключ и вставила в замочную скважину. На двери тоже красовалась золотая табличка. На этой неделе? Нет. Он не знал, куда смотреть. На потолке сверкали кристаллы в люстре, которую от двери зажгла Анита. На окнах висели тяжелые шторы с классическими узорами. Новые кожаные кресла — выигрышно смотрелись на фоне изящно декорированного стола в стиле семнадцатого века, а пол был выложен каким-то блестящим камнем. Все дышало богатством. они Анита аккуратно повесила свое и его пальто в шкаф. Затем улыбнулась Альвару и пригласила следовать за собой. В следующее мгновение она села на круглый обтянутый кожей стул У белого как мел пианино. На подставке для нот стояла прелюдия Генделя. С довольным видом Анита качала ногой. — Ты играешь? — спросил Альвар, протягивая руку к нотам. — С чего ты взял, что именно я играю на пианино? — Я не знаю. Просто спрашиваю. Ты всегда... Он хотел сказать, что она всегда шевелит пальцами, будто играет на пианино, но это прозвучало бы глупо. «Что?» «Тебе же так нравится музыка, поэтому ты, возможно, играешь на пианино. Вот что я имею в виду». Анита развернулась к инструменту и, посмеиваясь наугад, наиграла какую-то мелодию. Альвар принес другой стул и сел рядом. Так близко что они почти касались друг друга. Ее пальцы легко бегали по клавишам. «Поиграй еще», — сказал Альвар, когда она закончила. Он чувствовал ее вибрирующее дыхание. Пальцы снова легли на клавиши, и теперь она играла свинг. Он не был удивлен и даже ждал этого. Анита играла свинг, и она импровизировала как профессионал. Потом она начала напевать. Может, ее голос был несовершенным, но это не играло никакой роли. Играл свинг, и соло Альвара и Аниты, отдаваясь в люстре на потолке, смешивалось со звуками часов с боем. Потом они пили чай в комнате, которую Анита называла столовой. У тети Хильды кухня была малюсенькая. Там едва умещались стол и диван, на котором спал Альвар. В голову пришла дурацкая мысль. Как бы Анита отреагировала, если бы ей пришлось переехать из такой квартиры? «Я играю, только когда дома одна», — сказала Анита. «И на Оссогаттен, если там никого нет». «Почему? Ты же великолепна!» Анита засмеялась. Ее щеки вспыхнули. «Спасибо, но я не так хороша. Я же не играю, как Ингмар. Он учился в консерватории. Ты знал об этом?» «Но Эрлинг не учился, да и многие другие. Я тоже». Альвар покраснел, потому что осмелился поставить себя на одном уровне с Эрлингом и с другими хорошими музыкантами. «Я просто имею в виду, что это не имеет значения». Быстро сказал он Ты лучше Эрлинга Что? У тебя больше таланта Он может знает больше, чем ты сейчас Но со временем ты наберешься опыта А он слишком обеспечен Альвар не знал, что ответить Это был комплимент Он посмотрел на Аниту На ее нежное лицо со вздернутым носом Заглянул в ее мягкие глаза. Рука девушки почти касалась его руки на столе. Следует ли ему взять ее руку? «Кроме того», — продолжила Анита, «я не могу быть джазовой пианисткой. Мои родители никогда бы не отпустили меня даже на концерт джаза. Как они бы восприняли такой выбор? Да и если бы я была так хороша, Альвар удивленно посмотрел на нее. «Но ты же каждую неделю ходишь в Нален». Анита отпила чай. Она сделала это с изяществом. Не так, как обычно прихлебывают чай дома. «Для родителей я в клубе верховой езды. У тебя такая же ситуация, если на то пошло». Он посмотрел на нее. «Улыбается ли она? Нет». Она не улыбалась. Тетя Хильда думает, что я круглосуточно развожу товары. Да, я знаю. Она... Трудно притворяться. Да, трудно. Знаешь, есть еще одна вещь, которая занимает мои мысли, сказала Анита, немного помолчав. Она наклонилась ближе к нему, и теперь их губы разделял лишь маленький островок дыхания. Альвар никогда не целовал девушку. Он не знал, что делать, но знал, что инициатива точно должна исходить от него. Анита искала его взгляд. Она немного приоткрыла губы и улыбнулась. — Я влюблена. Понимаешь? — В Ингмара.